Отрезвление, определение, боль и разочарование вследствие открытия, что человек держался ложных убеждений или напрасно кому-то доверял. Сигналы тела и поведенческие проявления. Быстрое моргание, тогда как лицо в целом становится вялым. Склонив голову на бок и уставившись в одну точку, человек пытается переварить неприятное открытие. Тело цепенеет, затем становится безвольным. Человек слегка спотыкается, когда к нему приходит понимание. Человек прижимает руку к груди, затем пальцы собираются в кулак, стискивая ткань одежды. Человек запинается, когда говорит, пытается, но не может составить предложение. Дыхание становится более частым и глубоким, видно, как поднимается и опускается грудь. Человек смотрит на причину этой эмоции, затем отводит взгляд и возвращает его, совершенно не способный поверить. Человек сжимает голову руками. Восклицание «нет» или «этого не может быть». Человек обнимает себя, словно утешая. Глаза расширяются, шея вытягивается вперед. Человек стоит с открытым ртом, не способный говорить. Человек приводит доказательства в поддержку прежних убеждений. Ты же обещал покончить с этим. Человек поднимает одну руку, словно отражая удар. Человек быстро дышит, глядя вверх. Дрожащие губы, заметная дрожь проходит по всему телу, Человек прижимает губы руками, сложенными в форме шатра, одновременно качая головой. Человек делает шаг назад, чтобы увеличить личное пространство. Человек стискивает священный для себя предмет, символизирующий его веру, крест, подарок любимой особы и так далее. Человек отступает и спотыкается, поскольку перестает замечать, что происходит вокруг. Человек отшатывается от людей, пытающихся его утешить. Сомнение в источнике новости. Уверен ты ошибаешься, он бы так ни за что не поступил. В голосе звучит потрясение. Человек открыто смотрит на источник эмоций страдальческим взглядом с оттенком боли и гнева. Человек сплетает руки в воздухе перед собой и слегка тянет, пытаясь взять под контроль свои эмоции. Краска сходит с лица, потрясение, или внезапно его заливает, гнев. Поиск оправданий, чтобы можно было сохранить прежние убеждения. Тебя ведь заставили, правда? Человек подается вперед в поисках признаков вины, находясь рядом с другим человеком, включенным в данную ситуацию. Человек отшатывается от другого человека или предмета, с которым связано отрезвление. Человек отрицательно качает головой и прерывает другого, чтобы иметь возможность осмыслить информацию. Внутренние ощущения. Ощущение холода во всем теле, вызывающее беспокойство тяжесть или боль в груди, Тяжесть в желудке, стеснение в области ребер, дрожь, сотрясающая изнутри. Психологические реакции. Мысли перескакивают на события или моменты, заставившие сначала человека поверить. Человек вспоминает то, чего не заметил в свое время. Поиск объяснений из-за огромного нежелания верить свидетельствам и фактам. Мысли перескакивают с одного воспоминания на другое, пока человек ломает голову, могут ли обвинения быть справедливыми. Человек настолько дезориентирован, что начинает сомневаться в собственных убеждениях. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Поза становится неустойчивой, человеку нужно найти опору или сесть. Сарказм и потребность ранить словами. Выбалтывание секретов, чтобы причинить виновнику боль. Человек кричит, тычет пальцем, двигается агрессивно и демонстрирует другие признаки гнева. Вспышка насилия. Человек бросается на другого, пытается его ударить и так далее. Человек кидается прочь из-за неспособности примириться с услышанным, реакция бегства. Озлобленность в отношении человека, организации или идеи, которым был когда-то верен. Признаки подавления этой эмоции. Отрицание, качание головой, поиск оправданий, препирательства и так далее. Неоправданный гнев на людей, раскрывших ложь. Человек цепляется за свои объяснения, почему другие люди ошибаются на этот счет, и высказывает их. Человек в гневе уходит, отказ слушать. Может усилиться до гнева, ожесточенности, унижения, отвращения, чувства, что тебя предали может ослабнуть до скептицизма, разочарования, обделенности вниманием, неадекватности, смущения, стыда. Связанные действенные глаголы – брякать, забросить, зарекаться, кричать, мучить, оглушать, оскорблять, отвергать, отрекаться, парализовать – плевать, повреждать, поставить под вопрос, потрясать, прекращать, приводить в замешательство, причинять боль, проклинать, пускать под откос, разрывать, ранить, ставить в тупик, страстно желать, трепетать, унижать, ушибиться, уязвлять. Совет писателю. В напряженной сцене обязательно покажите, как усиливаются или меняются эмоции персонажа. Это заставляет читателя с нетерпением ждать дальнейшего развития событий. Отрицание. Определение. Отказ признать правду или нечто, произошедшее, свершившееся. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек ввязывается в споры, человек отстраняется, человек яростно трясет головой, человек отмахивается от другого. Отрицательное утверждение в диалоге «Я здесь ни при чем» или «Я ничего не могла сделать». Эмоциональная речь, сопровождающаяся указующим и другими жестами. Вскидывание ладоней. Человек пожимает плечами. Втягивание верхней губы. Руки, скрещенные на груди. Ладонь на груди. Безвольный рот. Человек быстро говорит, не давая другим вставить ни слова. Рационализация или поиск оправданий. Человек незаметно отступает. Медленная речь с растянутыми словами. Что? Ни в коем случае. Человек откидывается назад, создавая пространство перед собой. Человек защищается от чего-то или от кого-то. Поднятые брови, расширенные глаза, повышение голоса. Эмоциональное «нет». Человек отклоняется подальше от обвинителя. Человек трет уши, закрывает их или тянет себя замочку. Человек подвергает сомнению источник фактов другого. Человек постоянно перебивает другого, чтобы не дать ему говорить. Человек улыбается и качает головой, словно показывая, что другая сторона полностью заблуждается. Человек подвергает сомнению мотивы другого, реагирует так, словно на него нападают. Жест «руками», словно в воздухе, рисуется буква «Х». Разрыв зрительного контакта в случае неуверенности или лжи. Человек отвечает коротко и отрывисто. Потение. Человек неотрывно смотрит вниз на свои руки – Человек поглаживает свой рукав, пытаясь успокоиться. Требование к другому уйти, прекратить разговор и так далее. Внутренние ощущения. Во рту становится сухо, в горле образуется ком, ощущение тяжести или оцепенения, жжение в глазах, дрожь в желудке. Психологические реакции. Человек мысленно проигрывает прошлые события, пытаясь в них разобраться. Мысли крутятся вокруг обстоятельств возникшей ситуации. Мозг мечется в поисках логического объяснения. Гнев или боль из-за того, что человек оказался в такой ситуации. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек винит других. Человек приводит альтернативные факты в поддержку своей позиции. Человек мольбами или плачем пытается заставить других поверить ему. Человек становится глух ко всему, отказывается слушать других. Человек хочет, чтобы его оставили одного. Острая потребность в бегстве. Признаки подавления этой эмоции. Человек отказывается спорить или отвечать на обвинения. Постоянный зрительный контакт. Человек спокойно объясняет, что ничего не отрицает. Замечания типа «Мы еще посмотрим». Человек приводит доводы в пользу того, что данная точка зрения безосновательна. Человек повторяет истину, какой ее видит, и упорно ей следует. Человек придерживается ровного, спокойного тона. Может усилиться до оборонительной позиции, душевной боли, чувства вины, гнева, внутренней противоречивости. Может ослабнуть до потрясения, уязвимости, отрезвления. Связанные действенные глаголы. Аннулировать. Артачиться, возражать, делать вид, игнорировать, осаживать, оспаривать, отвергать, отказываться, отклонять, отрекаться, отрицать, отступать, переиначивать, подавлять, пожимать плечами, препятствовать, прикидываться, проклинать, протестовать, противиться, прятаться, сбрасывать со счетов, сдвигать, спасаться бегством, сторониться, уворачиваться, умолять». Совет писателю. Составьте список основных слов языка тела. Хмуриться, улыбаться, пожимать плечами, качать головой и так далее. Пользуйтесь функцией «Найти и заменить» своего текстового редактора для их обнаружения, чтобы знать, в каких местах описание эмоций требует некоторого обновления. Отторжение. Определение. Эмоционально тяжелое потрясение из-за чего-то крайне неприятного. Сигналы тела и поведенческие проявления. Вздрагивание или отстранение от источника эмоции. Губы, кривящиеся от омерзения. Шумные вдохи. Широко раскрытый рот. Человек выкатывает глаза, после чего быстро моргает. Человек делает шаг назад, глядя в сторону или вниз. Человек сводит брови, отвершая челюсть. Человек медленно, но с усилием полностью выдыхает, пытаясь осмыслить произошедшее. Губы шевелятся, но человек не находит слов. Человек выпрямляется, мышцы явно напрягаются. Человек хватает себя за горло. Человек сжимает в кулаке ткань рубашки на уровне груди. Человек ненадолго прикрывает рот и кладет ладонь на грудь. Ладонь, выставленная перед собой, словно защита от увиденного или услышанного. Человек сглатывает, прежде чем что-то сказать. Резкий вопрос «Что?», если эмоция вызвана словами другого человека. Пытаясь осмыслить случившееся, человек восклицает «О Господи!» или Видела, что он наделал?». Плечи выступают вперед, грудь западает, из-за чего шея словно укорачивается. Человек трет себе грудь, лицо белеет, человек сдвигает ноги, поскольку принимает более напряженную позу. Человек трет ладони об одежду, как будто пытаясь очистить их. Человек отступает, личное пространство между ним и источником эмоции увеличивается. Человек отворачивается и поднимает руки к лицу. Человек отвечает обрывочно, словно пытается найти нужные слова. Человек поднимает ладонь к виску и качает головой. Голос становится выше. Человек бурно жестикулирует, как будто обсуждая ситуацию с другими. Внутреннее ощущение. Внутри все сжимается, поскольку человек пытается полностью выдохнуть. Пересыхает во рту. Головокружение, поскольку воздух ненадолго застревает в легких. Ладони или кулаки становятся горячее из-за выдоха с усилием. Дезориентация. Лицо и шею заливает румянец, когда потрясение переходит в гнев. Психологические реакции – Человек мысленно воспроизводит то, что только что увидел или услышал. Человек сильно фокусируется на источнике эмоции и тщательно изучает его. Мысли устремляются к возможным последствиям того, что человек только что узнал. Человек не хочет, чтобы его трогали. Человека моментально охватывает разочарование в тех, кто ответственен за произошедшее. Человек ищет виноватого или причину. Человек испытывает потребность услышать ответ, узнать, почему это произошло, и понять, как это могло случиться. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Жжение в глазах, они не слезятся. Человек крайне невнятно выражается или вообще не может говорить. Событие снова и снова прокручивается в уме. Человек клянет себя за то, что не предусмотрел такого развития событий или доверял не тому, кому следовало. Неверие ведет к разочарованию в других людях, в конкретном человеке, в обществе и так далее. Человек впадает в гнев и становится воинственным. Реакция «бей». Потребность уйти из-за невозможности выносить ситуацию. Реакция «беги». Признаки подавления этой эмоции. Слегка расширенные глаза, застывшее лицо, приоткрывшийся и тут же закрывшийся рот, губы сжаты в тонкую прямую линию, учащенное сглатывание. Человек ничего не говорит, чтобы не выдать своих чувств. Человек отворачивается от источника эмоции или избегает зрительного контакта в попытке взять себя в руки. Колебания или откашливание, чтобы собраться, прежде чем сменить тему разговора или перенаправить внимание на что-то другое. Может усилиться до гнева, отвращения, негодования, неповиновения. Может ослабнуть до... Неверие, разочарование, отрезвление. Связанные действенные глаголы. Вздрогнуть, взорваться, заортачиться, завижать, заикаться, запятнать, зашататься, изумиться, лишить душевного равновесия, низвергнуть с пьедестала, озлобиться, оскорбиться, отвратиться, отскочить, отступить, ощетиниться, пережить потрясение, побелеть, Побрезговать, проскрежетать, разинуть рот, разъяриться, сглатывать, содрогнуться, споткнуться, ужаснуться, уклониться. Совет писателю. Эмоции не всегда бывают возвышенными или красивыми. То, что испытывают некоторые персонажи, раскрывает их темную сторону. Не бойтесь показать эти моменты, если это важно для повествования. Читатели опознают в них правду жизни и будут признательны автору за честность. Отчаяние. Определение. Состояние безнадежности, ведущее к опрометчивости. Сигналы тела и поведенческие проявления. Воспаленные, лихорадочно горящие глаза. Мечущийся взгляд. Быстрое движение, хождение вперед-назад, неспособность спать или есть, подергивание пальцев и другие навязчивые повторяющиеся движения, перемещение рывками. Человек тянется или прикасается к другим в надежде на помощь или одобрение. Человек встречает угрозу с высоко поднятой головой. Действия, выходящие за пределы выносливости. Тревожное бормотание себе под нос, человек хватает и дергает себя за волосы, использование боли, чтобы сконцентрироваться на действии. Голос глухой от переполняющих человека эмоций, нервная жестикуляция, стенание, срывающийся голос, человек раскачивается на месте и, скрестив руки на груди, трет ладонями плечи. Человек пытается торговаться, игнорируя сигналы незаинтересованности или гнева со стороны другого. Покачивание и дрожь. Человек обхватывает руками голову. Человек обнимает себя за плечи, уткнувшись подбородком в грудь. Шея деревенеет, на ней проступают жилы, напряженные предплечья. Глаза выглядят заплаканными, взгляд беспокойно перескакивает с одного на другое. Прикушенная нижняя губа. Человек заламывает руки или постоянно сгибает пальцы и сжимает кулаки. Опущенные плечи. Согбенная спина. Человек мотает головой в отрицании. Защитная поза. Подбородок опущен к груди, руки крепко обхватывают тело и так далее. Человек царапает себя по щекам так, что остаются следы. Человек напрягает бицепсы, присложенных на груди руках. Человек обильно потеет. Клятвы, произносимые все более громким голосом. Внутренние ощущения. Ускоренное сердцебиение, сухость во рту, горло дерет от мольбы или слез, повышение болевого порога, стеснение или боль в груди, избыточная или маниакальная энергия. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ Постоянное планирование и одержимость, иррациональное мышление и неспособность здраво рассуждать, желание сделать хоть что-нибудь, пренебрежение законом или социальными нормами. Человек отставляет в сторону мораль и здравый смысл. Человек жертвует другими людьми или менее важными целями, мечтами и потребностями, если это необходимо. Пренебрежение чувствами других, если они противоречат цели человека. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Плач, всхлипывание, причитание или стенание. Человек бьет кулаком почему-либо вплоть до самоповреждений. Мольбы, унижение, пренебрежение своим достоинством или гордостью. Человек идет на крайний риск. Предложение обмена «Лучше возьмите меня» или «Я пойду, а ты останешься». Человек выходит за границы возможного в поисках необходимой силы. Человек не позволяет себя переубедить. Признаки подавления этой эмоции Человек жестко держит себя в руках. Человек верит лжи, если она дает надежду. Уход в себя, чтобы примириться с ситуацией полное отречение от мира, человеку трудно усидеть на месте, постоянные взгляды на часы, человек убеждает и успокаивает других, человек приводит в порядок волосы и одежду, чтобы казалось, будто случившееся на него никак не повлияло. Человек использует отвлекающий фактор, смотрит фильм или телепрограмму, сильно сжатые кулаки. Может усилиться до тоски, ощущения нависшей угрозы, гнева, решимости. Может ослабнуть до эмоциональной перегрузки, оптимизма, благодарности. Связанные действенные глаголы. Бороться, брать, ввергать. Вцепиться, выкарабкаться, делать ставку, добиваться, докучать, загнать в угол, искать, молиться, напирать, напрягать все силы, нащупывать, обещать, отваживаться, отрицать, пасть к ногам, плакать, предавать, прибегать к помощи, принуждать, причитать, прокрадываться, рисковать, сгребать, спасаться бегством, сцапать, уговаривать, угрожать, умолять, ухватиться. Совет писателю. Выбор одежды индивидуален и несет на себе отпечаток личности человека. Создавая уникальный эмоциональный язык тела персонажа, подумайте, как использовать его одежду, чтобы раскрыть его болевые точки или амбиции и показать самооценку. Ощущение нависшей угрозы. Определение. Глубокий страх перед будущими событиями или обстоятельствами, вызывающие сильное желание их избежать. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек прижимает руки к груди, плечи выставлены вперед, грудь становится впалой, согнутая шея, Человек откидывается назад или в сторону от источника дискомфорта. Человек волочит ноги, человек пятится, человек ищет оправдание своего ухода. Тихий голос, односложные ответы, сгорбленная поза и поникшая голова, плотно сведенное колени, человек избегает зрительного контакта. Человек поворачивает туловище, защищая его от источника дискомфорта. Человек поднимает плечи, словно пытаясь спрятать шею. Потение, легкое раскачивание, дрожь в руках. Человек отходит вглубь комнаты. Человек следует за основной группой, сохраняя дистанцию, чтобы иметь возможность отступить или убежать, если понадобится. Поиск спасительной темноты, выхода и так далее. Локти плотно прижаты к телу. Человек старается казаться меньше. Человек вздрагивает или съеживается при громких звуках, усиленное слюноотделение. Руки скрещиваются над областью желудка, создавая защитное препятствие. Нервозное движение. Человек выгибает запястье, вытирает ладони о обрюки и так далее. Человек сжимает в руках предмет-комфортер, кулон, телефон и так далее. Человек снова и снова проводит ладонями по штанинам. Человек кусает до крови свою губу или щеку изнутри. Бледный или болезненный вид. Внутренние ощущения. У человека бурлит в желудке или возникает ощущение, что внутри все упало. Учищенное или слабое сердцебиение – лихорадочная дрожь, холодные пальцы, тяжесть в груди, затрудненное дыхание, кислый привкус во рту, боль в задней части горла, затрудненное глотание, тошнота, слабость в руках и ногах, психологические реакции, мысли о бегстве, желание спрятаться, желание, чтобы время шло быстрее, неспособность видеть благоприятный исход, Представлять наихудший сценарий и стремиться спастись. Чувствительность к звукам и движению. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Дрожь или трепет. Человек подпрыгивает при звуках. Человек вздрагивает при прикосновении. Поиск любого оправдания, лишь бы избежать грядущего. Учащенное дыхание. Человек торгуется и молится. Признаки – подавления этой эмоции. Человек ведет себя так, будто у него всего лишь легкое недомогание или плохое настроение. Попытки избавиться от переживания, отвлекаясь на что-то – на телевизор, книгу или музыку. Сосредоточенность на том, чтобы не позволить страху завладеть собой. Человек заставляет себя оставаться неподвижным. Может усилиться до тоски, беспомощности, ужаса. Может ослабнуть до нервозности, неуверенности, настороженности, незащищенности, оптимизма. Связанные действенные глаголы. Взмокнуть, возродиться, воображать, дрожать, завладевать умом, конфузиться, крепиться, отступать, падать духом, паниковать, рухнуть, сморщиваться, стискивать, страдать, страшиться, съеживаться, тревожиться, трепетать, трястись, усыхать. Совет писателю. Сохраняйте общее представление об эмоциональном диапазоне каждого персонажа. Сильная рукопись всегда заставляет читателя испытать целый ряд противоречивых переживаний, вписывающихся в контекст личностного развития протагониста. Ощущение недооцененности. Определение. Чувство, что тебя не ценят по заслугам, словно другие не видят или не признают твои достоинства или твой вклад. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек держится на заднем плане. Человек стоит в углу или у стены. В группе людей человек встает позади всех. Взгляд полон надежды, когда к человеку обращаются, и потухший, когда признание так и не звучит. Человек не делится своими идеями или мнениями. Человек говорит, лишь если к нему обращаются непосредственно. Человек стоит, сутулившись, Пальцы нервно или бессознательно теребят что-то. Волосы, шарф, колесико-зажигалки и так далее. Тихие шаги. Человек держит руки и ноги близко к телу. Когда человек сидит, то старается казаться меньше, скрещивает ноги, кладет руки на бедра и так далее. Человек с готовностью откликается, когда ему уделяют внимание или выражают благодарность. Тихий голос. Человеку становится не по себе, когда другие обращают на него внимание. Человек не принимает комплименты. Человек идет, опустив глаза и подбородок. Человек изо всех сил старается добиться одобрения других, угождает людям. Человек акцентированно повторяет, сколько он работал или что именно сделал. Человек очень внимательно относится к своему внешнему виду, чтобы привлечь внимание с его помощью. Человек берется за трудную работу, чтобы показать, на что он способен. Человек отказывается сотрудничать, стремление соответствовать ожиданиям. Самосаботаж – намеренно плохое выполнение работы. Попытки потихоньку отомстить тем, кто не оценил его работу. Человек становится ведомым, утрачивает чувство собственного «я». Будучи ущемлен, человек обсуждает обидчика с другими за его спиной. Комплекс жертвы, бормотание себе под нос, Человек дуется и хандрит, человек в гневе набрасывается на другого, затем извиняется. Губы плотно сжаты, подбородок дрожит от гнева. Человек охотится за комплиментами или одобрением. Игра на чувстве вины других. Я вечно за всеми убираю, а ты сидишь, словно так и надо. Человек бьет в чужое слабое место и отказывается помочь, когда это необходимо. Человек крутится поблизости, ожидая, когда кто-нибудь его поблагодарит. Чрезвычайное внимание к тому, чтобы не забывать выражать признательность другим. Внутреннее ощущение. Ощущение, будто внутри что-то оборвалось. Внутри все сжимается всякий раз, когда человеком пренебрегают. Трепетание в животе в присутствии людей, заставляющих человека чувствовать себя никому не нужным нервные пальцы, тошнота, психологические реакции, убеждение, что твои действия не заслуживают признания, плохое мнение о себе, самоедство. Человек ставит себя ниже других. Человек мыслит как жертва. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек становится озлобленным и ожесточенным. Человек отказывается сотрудничать на работе, дома или в школе. Человек становится естественной мишенью для издевательств. Человек не предлагает себя для работы или участия в проектах. Человек привыкает, что его не ценят и не замечают. Человек хранит многое в секрете от обидчика, начальника, супруга и так далее, и довольствуется этим». Человек соглашается на работу, которую никто больше не хочет выполнять, поскольку это позволит ему остаться незамеченным. Человек низко ставит планку, подчинение чужой воле. Человек привыкает держаться в тени, отчаянные попытки привлечь внимание других своими действиями, одеждой и так далее Человек не выражает признательности другим. Признаки подавления этой эмоции. Человек пожимает плечами, не дождавшись благодарности, словно ему все равно. Человек ничего ни для кого не делает, чтобы не пришлось столкнуться с неблагодарностью. Человек льнет к людям, которые его ценят. Подавляемое проявление ожесточенности или боли рядом с теми, кто не ценит человека. Сжатые губы, шумный выдох через нос, закатывание глаз и так далее. Может усилиться до чувства, что тебя предали, гнева, ожесточенности, неповиновения, незащищенности, никчемности. Может ослабнуть до неуверенности, благодарности, облегчения. Связанные действенные глаголы. Бормотать, ворчать, дуться, завидовать, запинаться, киснуть, мстить, отводить взгляд, Прятаться, разразиться, сопротивляться, сплетничать, суетиться, теребить, уклоняться, хандрить, хмуриться. Совет писателю. В отношении эмоций естественная реакция – попытаться вернуть контроль над собой. Узнайте, насколько близко к грани допустимого вы можете подвести персонажа. Если это важно, заставьте его перейти грань.